Глава двадцать вторая. ярла. Шаг второй. Я не очень помнил, как выглядел этот остров в будущем. А вот замок запомнил хорошо. Отличный был замок. Мощный. В этом времени, разумеется, такого каменного монстра на острове не стояло мостов понятно тоже не имелось и воды вокруг как мне кажется побольше чем в нашем будущем но вода и отсутствие мостов нас не смущали а вот сам опорный пункт свейской власти пусть и уступал значительно будущему замку но все равно мне очень не понравился я ожидал куда более скромного укрепления чего то вроде огороженного подворья с доступной высоты забором большая ошибка на макушке острова располагалась настоящая крепость. Да, не каменная, деревянная, но именно крепость. Значительно меньше ладожской, но не менее качественная. Чувствуется, что при ее строительстве на древесине не экономили. И вообще строений на острове хватало. Не знаю, что там за стенами, но снаружи я углядел аж два длинных дома, десяток вспомогательных помещений, аж пять корабельных сараев, небольшой дракар, размером с моего северного змея у причала и целый лодочный флот у берега. А вот людей на самом берегу не было, и нас, похоже, все-таки ждали, потому что ворота крепости были затворены, а на башне и стенах поблескивали шлемами защитники. Надо думать, стрелки у них тоже имеются. Интересно, ждали именно нас или Бьерна Ярла, на дракаре которого мы шли? добрые стены похвалил стоявший рядом со мной медвежонок. «Мне нравится!» «А мне нет!» — буркнул я и крикнул Льотльву. «Не высаживаемся! Идем мимо!» «Ты что?» — удивился мой побратим. «Нам же туда надо!» — он показал на крепость. «Не сейчас!» «Думаешь, мы ее не возьмем?» Медвежонок прищурился, пересчитывая шлемы на заборе. «Да их там не больше трех десятков!» «Если полезем в лоб, нам хватит!» Половина Хирды под стенами ляжет. Свартхелди еще раз внимательно изучил склоны, по которым нам предстоял взбираться, стены крепости, ворота, и неохотно признал. Ну да, кое-кого убьют. Что с того? Мы все умрем. Не здесь и не сегодня, — отрезал я. Наш корабль шел мимо острова, под взглядами защитников крепости. В нас не стреляли, хотя, в принципе, могли бы. Я снял с пояса кошель с серебром, подбросил его в воздух, поймал, еще раз подбросил. Жест понятный. Хотите получить таможенный сбор? Спускайтесь и возьмите. Не повелись. Ну и пес с вами. Я уже кое-что придумал. Дракар укрыли в зарослях выше по течению. Укромных местечек здесь хватило бы на целый флот. Обратно возвращались на четырех лодках, позаимствованных у рыбаков. За лодки я заплатил серебром. Мог бы взять и бесплатно, но тогда их хозяев пришлось бы убить. А я этого не люблю. Тем более кровь между нами и кириалами — это совершенно лишнее. Мимо крепостного острова мы прошли в сумерках, а к кириальскому селению подошли практически в полной темноте. Ворота селения были заперты — Ломиться мы не стали, переночевали на кораблях, за которыми присматривали двое висян. Мне доложили, что обстановка в деревне спокойная, пищи местные снабжают исправно, пленные сидят в плену, Заря бдит. Отец Бернар обихаживает больных. То есть за тыл можно быть спокойным. А ранним утром, оставив одного из висян сообщением для Зари, вдруг решит, что корабли увели... Мы, не дожидаясь, пока спадет утренний туман, двинулись потихоньку к крепостному острову. План у меня был прост — пустить мимо острова Гуннера в Кнор и поглядеть, как отреагируют швейские таможники. Я предполагал, что отреагируют они активно, то есть бросятся в погоню. Дракару догнать Кнор не составит труда, но произойдет это не сразу, и я был уверен, что наши успеют укрыться в одной из шхер. Вернее, не в одной, а в той самой, где их будет ждать подмога, ворежата со стрелками-висяными. Все на заранее подготовленных позициях. Свеи бойцы неплохие, но они не более чем. Дальний гарнизон не гвардия конунга. Порядок действий мы засадному полку и приманке расписали по буквам. «Мы» — это в основном «Медвежонок» и «Бури». Старшим над пехотой я назначил «Ануда». Правда, только до тех пор пока к ним не присоединится Гуннер, которому и предстояло довести Кнор до засадного полка. Кроме него на Кноре находились еще двое врежат, висяни-лучники и четверо рабов, помогать при установке и снятии паруса. Против минимум двух десятков свеев команда Кнора не потянет. Однако, если свеев заведут в ловушку и начнут обстреливать сразу со всех сторон и со всех уровней, да еще и таких мест, до которых свейским хускарлам даже копья не добросить, не то что ножками добраться, то об этой части свейского гарнизона можно было забыть. Даже если часть успеет собрать из счетов домик и укрыться от обстрела, то оперативно вернуться на остров у них точно не получится. Есть совсем маловероятный вариант, что свеи догадаются, что их заманивают в засаду, прекратят погоню и поспешат обратно. Ну, что ж, тогда нам не повезло, вопреки обыкновению. Я, впрочем, исходил из того, что удача не покажет нам свою очаровательную попку, тем более, что дальнейший план уже никаких вариантов не предусматривал, потому что его основополагающий принцип гласил «Действуем по обстоятельствам». Как только дракар таможенников увяжется за Кнором, к острову совершенно открыто подойдет Северный Змей. С белым щитом на мачте. Отшвартуется. А дальше? Да. Именно это я имею в виду. Действуем, как фишка ляжет. Простой, в общем, план. Люблю такие. Я не шахматист, чтобы всякие сложные варианты на сто ходов вперед продумывать. Я фехтовальщик. Десяток движений. И ты либо победил, либо умер. Однако бывают случаи, когда даже совсем простые планы обламываются. Вот и нынче как раз такой приплыл, вернее, пришел на веслах. Дракар возник в утреннем тумане метрах в пятидесяти. Как говорится, на ловца и зверь. «Удача с нами, господа завоеватели!» На кноре, который шел впереди под парусом, всполошенно заорали. Дракар шел нос в нос, и столкновение могло отправить на дно оба судна. Драккар двигался на веслах и, следовательно, был более маневренен. Что он и доказал, красиво обогнув препятствие. Но этим не ограничилось. «Спустить парус быстро!» — грозно заорали с его палубы. «А чего надо?» — крикнул с Кнора гуннер. «Мы Хускарлы Эрика Конунга Свеев. Ты идешь по нашей воде!» — рявкнули с дракара «Должен заплатить. Остановись или хуже будет?» На Дракаре затабанили сразу всеми веслами, а потом закрутили их в другую сторону. Скандинавские корабли неплохо ходят кормой вперед, так что разворачиваться им не обязательно. Достаточно развернуться гребцам на румах, ну и веслами с соседями поменяться. Быстро, да. Но пока гасили инерцию и снова разгонялись, Кнор успел уйти вперед. «Я уже оплатил прогудел из тумана Гуннар бьорн ярл взял с меня мыто за проход с ним разбирайтесь он сообразителен мой нарек особенно если речь идет о деньгах с дракара разразились изысканной бранью сравнение Ярла с расхитителем могил пожирающим опарышей из собственного гнилого брюха было едва ли не самым доброжелательным в этом словесном потоке Нехорошо так о мертвым пробормотал свартховди ну да мы все слышали поскольку «Северный змей» отставал от Кнора всего лишь на сотню с небольшим метров, а голоса над водой распространяются прекрасно. «Остановись — Остановись! — заревел таможенник. — Я тебе внутренности вино Какой интересный стимул для остановки. Прям-таки Александр Сергеевич. Бездельник, дай себя догнать, дай голову с тебя сорвать. Автор в курсе, что не бездельник, а презренный. Герой нет. Но это не наш случай. Кнор не остановился. Мы тоже. Более того, спустя минуту я уже видел в тумане нос свейского кораблика. И он приближался. Дракары неплохо ходят кормой вперед. Но носом все-таки лучше. Да и северный змей — проворная зверушка. Мы быстро их догнали. Слишком уж свейские парни были увлечены погоней. Туман опять же так что взяли мы их натурально врасплох. Свейский гребец дико завопил, когда из белесой мглы возникла оскаленная пасть змея. Но больше боец ничего не успел. Змей навис над ним, толкнул весло, которое ударило свею в грудь, снеся с рума Крючья с хрустом впились в дерево, вниз полетели кранцы, мешки с шерстью. Северный змей притерся борт к борту, сбив еще пару весел, а затем на палубу свейского дракара с бодрым ревом десантировалась наша абордажная команда. Аккурат в тот момент, когда свеи готовились проделать то же самое, но уже с нашим кнором. Три корабля, сцепленных вместе, легли в дрейф, и началось самое веселье для нас. Свеям веселиться было не с чего. От толчка часть тех, кто уже взобрался на борт, готовясь запрыгнуть на Кнор, потеряла равновесие и с борта свалилась. Кому повезло на палубу, кому не повезло в воду. Мои герои помчались с парумом, рубя ошарашенных грибцов, большинство из которых даже не потрудились надеть защиту. В доспехах были только те, кто собирался разъяснить правила досмотра упрямой команде Кнора. Взяться за оружие грибцы тоже не успевали. Кто попроворнее, сорвал с борта щит и выиграл полминуты жизни. Я на этот раз впервые первые ряды Обойдутся без моего меча. Встал на рум и смотрел, как работают мои парни. Работали же они, как я и ожидал, быстро и эффективно. Хускарлы, рукопашники добрались до носа раньше, чем свеи сумели выстроиться для грамотной обороны и успели порубить не меньше десятка, пока свейский лидер сумел собрать строй, упереться и заставить своих ударных отступить и собрать свою стену, вместе с подоспевшими дрэнгами, углубившими наше построение. Но до честной битвы стенка на стенку дело так и не дошло. К процессу подключились мои стрелки. А в спину свеем ударил гуннер с тремя варежатами, и все трое висян поддержали их стрелами. Далеко не каждая стрела лесовиков поражала цель, но каждая и не требовалась. Полминуты — и строй смешался. Еще полминуты — и свеи побросали оружие. Если бы все сражения были такими, как это, война стала бы моим любимым развлечением. Нет, вру, если бы еще не приходилось убивать людей.